Между мной и Леной в первых дней приезда ее установились вполне дружеские отношения. Не скажу, чтобы она была очень почтительницей, племянницей. Часто она поступала своевольно, не слушаясь моих советов. Еще чаще не соглашаясь со мной во мнениях, горячо спорила и даже иногда резко высказывала неодобрение моим поступкам. Я не могла сердиться на нее за это. Я понимала, что она не хочет оскорбить меня что ее резкость происходит от непривычки сдерживаться. Мне нравилась ее искренность и смелая правдивость. С мужем Лена первое время была сдержана и молчалива. Он казался ей, как она потом признавалась мне, мрачным и недобрым. Она сторонилась его и даже неохотно сидела в одной с ним комнате. Действительно, как человек серьезный и ласковый, он с первого взгляда не мог понравиться живой девочке. Необходимо было, чтобы какой-нибудь случай открыл ей лучшие стороны его характера. Такой случай представился недели через две по приезде девочек. Случилось раз, что муж опоздал к обеду. Зная его всегдашнюю аккуратность, я уже начинала беспокоиться, но страх мой оказался напрасным. Через полчаса после назначенного для нашего обеда часа он вернулся домой целый и невредим, только, удивлению моему, вместо того, чтобы идти в столовую, где мы ждали его, прошел прямо к себе в комнату. Пришлось прождать еще с четверть часа, пока он, наконец, присоединился к нам. «Что случилось? А чего ты так поздно?» — спросила я его тревожным голосом. — Ничего особенного. Пришлось взять маленькую ванную, и я должен был переменить белье. Он рассказал, что, обходя поля, заметил на берегу небольшой речки толпу крестьянских детей, игравших очень близко к воде. Он подошел к ним, чтобы предостеречь их, как вдруг из толпы их раздался крик. Оказалось, что один маленький мальчуган не устоял на скользком берегу, И упал в воду. Муж тотчас сбросил себя в верхнее платье и кинулся спасать несчастного. Речка была хоть небольшая, но очень быстрая, и долго не удавалось ему отыскать малютку. Наконец, после многих усилий, он вытащил на берег бесчувственное маленькое тело. Он понес его в деревню в избу его матери. Там употребил все известные ему средства для спасения утопленников. Наконец ему удалось оживить малютку, и он мог оставить его на попечение его родственников. Муж очень живо представил нам ужас и отчаяние матери ребенка, когда она увидела бездыханный труп своего милого сыночка, ее радость, ее счастье, когда он открыл глаза и слабым голосом проговорил «Мама!». Мы были очень тронуты его рассказом. Лена то краснела, то бледнела, и когда муж кончил, вдруг скачила с места — бросилась к нему на шею и поцеловала его, говоря «Теперь я вижу, что вы добрый, хороший человек». С этой минуты она перестала чуждаться мужа. Она охотно заговаривала с ним, выходила к нему навстречу, когда он возвращался откуда-нибудь домой, и украшала его письменный стол букетами цветов. «Приглашая обеих племянниц вместе, я надеялась, что вдвоем им будет веселее жить с нами» людьми пожилыми. Однако ура оказалось, что вследствие несходства характером им трудно ладить вместе. Почти каждый день между ними происходили ссоры. Клавдия, всегда спокойная и рассудительная, считала себя вправе относиться несколько свысока к своей взбалмошной кузине. Ссоры начинались обыкновенно из-за сущих пустяков. «Господи, какая нестерпимая жара!» жалуется Лена, Шумом бросаюсь в большое кресло. Просто можно задохнуться. «Тебе от того так жарко, — рассудительно замечает Клавдия, — что ты все бегаешь, доводишься. Посиди спокойно здесь тени, и тебе не будет душно. Очень интересно, — сердитым тоном возражает Лена сидит целый день на месте. Скажи еще, что нужно вязать твои противные салфетки, чтобы не чувствовать жары». Клавдия молчит с видом человека, сознающего, как неприятно вести разговор с сердитым собеседником. Лену это еще больше раздражает. «Что же ты ничего не отвечаешь, Клавдия?» — придирается она. «Если ты считаешь унизительным для своего достоинства вести со мной разговор, так и не стоило и начинать. Как же я буду с тобой говорить?» — замечает Клавдия. — Когда ты сердишься? — Нисколько я не сержусь. Я только не могу всегда и на всю сладенько улыбаться, как какая-нибудь рыба или амфибия. — Ни рыбы, ни амфибии не улыбаются, насколько мне известно. — Ледяным тоном возражает Клавдия. — Ну так что же, что рыбы не улыбаются? — А люди рыбы улыбаются. Тебе это должно быть еще лучше известно, Клавдия, потому что ты сама... «Человек-рыба». Клавдия презрительно усмехается. А Лена горячится все больше и больше и кончается тем, что, наговорив множество дерзостей, Лизах убегает вон из комнаты. Не всегда становилась жалену после подобных припадков вспычивости. Она так искренне каялась с них, так горячо просила Клавдию простить ей необдуманные сказанные слова. «Милая моя», — сказал ей один раз минуту ее раскаяния. Разве ты не видишь, что твои вспышки мучат тебя больше, чем кого бы ты ни было? Неужели тебе никогда не приходили желания воздержаться от них и сделать свой характер поровнее? По правде сказать, тетя, пока я не приехала сюда, я ни разу в жизни не думала об этом. Думаю, часто ссорюсь с братьями, но обыкновенно у нас дело идет так. На каждое неприятное слово они мне отвечают более неприятными. Мы побронимся а потом через четверть часа опять разговариваем друг с другом, как ни в чем не бывало. Так мне и не приходится каяться в том, что я им говорю. А здесь, когда Клавдия начинает на меня дуться, а вы глядите на меня так печально, я вижу, что я гадкая. Мне так, так это неприятно. И действительно. Она от души сознавала свои недостатки. Я замечала даже, что она делает усилия, чтобы избавиться от них, хотя усилия эти не всегда удавались ей. Я готова была сквозь пальцы смотреть на ее несовершенство, и мне неприятно было видеть, что муж иначе относится к этому делу. Когда вспышки Лены случались при нем, он очень часто останавливал ее далеко не ласковым замечанием. «Ну...» Опять расходилась, или Эккий отвратительный характер, и по большей части сердито уходил из комнаты.